Глава пятая. Я осторожно прошла к столу и села на табурет. Раковина сама мылась тряпкой. Вода шумела. Так, если этот дом волшебный, то значит, что это вообще значит? А где мы вообще? Может быть, в другом мире? А что? Я в детстве любила читать фантастику. Эм, Евсей!» — решила я подать голос. А почему у тебя такое имя? начала я с простого. Так ты ж так и назвала, отозвалось это нечто, и вода прекратила шуметь. Сказала, что Евсея. Ага. Попыталась я уложить эту информацию в голову. А ты тут был, когда я это имя называла? А как же? Сидел, ждал? Голос казался довольным. Так это все таки волшебный дом. Отлично. Другой вопрос. Я же обычный человек, которому достался такой дом. Интересно. Меня тут посчитают за сумасшедшую, если я кому-нибудь расскажу про это чудо. Подождите. А если все таки другой мир? И все. А где мы сейчас находимся? Спросила, потому что сонный мозг устал думать. На кухне на несколько секунд стало тихо. Так в России в Берёскино. Отозвался он так, как будто заподозрил меня в душевном нездоровье. Господи, дом считает меня сумасшедшей. Да жила. Хозяюшка, а ты не заболела часом? Обеспокоился он. Не, а, зевнула я. Просто спать хочу. Так иди хмыкнул голос. А вдруг ты утром исчезнешь? Сказку мне почему-то хотелось продлить подольше. Может быть, потому что ее до последних дней в моей жизни не было вообще? Куда ж я денусь? Ты ж моя хозяйка, хмыкнул он. Я же поняла, что если сейчас же не поднимусь в спальню, то тут же за столом и усну. Поэтому пришлось встать и шлепать к мягкой кроватке. Уснула я, кажется, еще на подлете к подушке. Утром проснулась от того, что солнечный зайчик светил прямо в лицо. Интересно, кто так зеркало повесил, что по утрам солнце в лицо отражается. Я немедленно закрыла голову подушкой и попыталась уснуть вновь. Однако что-то мне не давало отключиться. Я резко подскочила на кровати, вспомнив то, что произошло ночью. Или это все таки был сон? Я выпуталась из одеяла, забежала в гардеробную, надела старенькие залатанные шорты и побежала вниз по лестнице, чтобы проверить кухню. На кухне никого не было. Совсем никого. Только какое-то блюдо было накрыто полотенцем. Неужели приснилось? А откуда тогда блюдо? Может быть, я во сне хожу, как лунатик? Откуда-то послышался неясный звук, как будто шуршание. Я прислушалась и пошла искать источник этого звука. Звук обнаружился за входной дверью. Я ее открыла и уставилась на веник, который сам по себе подметал невысокое крыльцо. Доброе утро, обрадовалась я. Я не сумасшедшая. Мне ничего не приснилось. У меня просто волшебный дом с духом Евсеем во главе». Доброе утро, хозяюшка, проскрипел голос и веник замер в воздухе. Проснулась уже Ну иди умывайся, а я завтрак учиню!» Ага. Согласилась я с таким планом и счастливая как никогда побежала вверх по лестнице, чтобы привести себя в порядок. Поверить не могу, что у меня, ой. Я замерла с зубной щеткой во рту. А если из-за таких случаев я и подписывала документ, о неразглашении?» Но может быть, не у меня одной такой дом. Кого бы спросить? Клавдио. А если она не поверит? Если решит, что я псих? Нет, определенно ничего никому рассказывать не стоит. Просто пусть у меня будет немного волшебства в доме. Нужно только Евсею сказать, чтобы не высовывался, когда у нас гости. Вот и все. Гениальный план. Счастливая от такой идеи, я также радостно поскакала завтракать. Всё же в моей жизни еще никогда не было чего-то подобного. Волшебства не было. А тут оно взяло и появилось. Я пирожки напек. На кухне я появилась в тот самый момент, когда эти самые пирожки перекладывались противне прямо на полотенце, которым было накрыто блюдо. Видимо, я не заметила включенную духовку, когда заходила сюда двадцатью минутами ранее. И отвар тебе сделал полезный, он и нервы успокоит, и сил придаст. Я только кивала, все же немного побаиваясь, что это не чудеса, а я с катушек слетела. М-м, вкусно. Я откусила пирожок и отпила отвар. Вот так я хотела бы встречать каждое утро. Потом вдруг вспомнила, что муку я точно не покупала. И всей позвала. А откуда ты продукты взял? С раковины взлетела тряпка и принялась полировать окна. Так со склада? буднично отозвался голос. С какого склада? Я даже отложила надкусанный пирожок. «С продовольственного...» того, что через две улицы отсюда стоит. Выдал он все секреты. Я напряглась еще больше. Быть соучастницей кражи я совсем не хотела. А ты заплатил? уточнила я осторожно. Вот еще! Продукты там для того и лежат, чтобы людей кормить. А ты человек, значит, продукты там и для тебя тоже? Огорошил меня и всей. А-а. Нет, платить не буду, сварливо проворчал голос. И тряпка вновь принялась за окно. Это что? Это я получается соучастница преступления? И как теперь быть? Поразмыслив немного, я пришла к выводу, что ничего с этим поделать не могу. Расскажу хоть кому-нибудь. Меня сочтут сумасшедшей. Да я и не знаю, даже чей этот склад и кому за еду платить нужно. И А ты можешь больше еду там не брать. Нашла я выход. Я все в магазине покупать буду. Зачем? удивился он. Тряпка снова замерла в воздухе. Я растерялась. Как объяснить чему-то невидимому то, что за еду нужно платить? Потому что там тоже еда для людей. Неуверенно ответила я. А! -а, -а, -а обрадовался он. Так бы и сказала. Хорошо, я буду брать продукты там, сообщил он, продолжив работу. Я снова взяла пирожок и откусила, понимая, что что-то где-то упустила в своей волшебной сказке. А ты можешь За продукты деньги оставлять прямо в магазине. Пришла мне в голову новая идея. И всё что-то невнятно, но совершенно недовольно пробормотал. Не могу, все же признался он. Почему? решила я дожать. Потому что не умею я в этих ваших деньгах, вспылил он. В картошках, крупе, мясе могу, О деньгах этих ваших не разбираюсь. Не надо нам этого. Так я научу, предложила, боясь, что меня сейчас просто пошлют куда-нибудь. Нет, резко отрезал он. Не умеем мы в этом. Природой не заложено. Тогда продукты домой я буду приносить, объявила. Зачем? с совершенным непониманием моего стремления взвылся Евсей. Потому что я не могу бесплатно брать то, за что люди уже заплатили своим трудом, всплеснула я руками. Что и мне платить будешь? настороженно уточнил он. Я зависла. А ведь и правда, двойные стандарты какие-то получаются. Я же когда бесплатно этот дом в пользование получала, ах нет, двадцать рублей в месяц. То и думать не думала, что кому-то здесь придется платить. Эм, зависла я, пытаясь придумать хоть что-то. То — То-то и оно", хмыкнул он. Ох, не дури хозяйка. В этом месте деньги мало чего стоят. Здесь главное другое. И что же? Я поняла, что проиграла в этом споре. Упрямый твердолобый дух дома явно знал о жизни поселка больше меня и был более сведущ в бытовом плане. Душа. Ежели она есть, то жить этим здесь куда интереснее, чем чёрствым заплесневелым сыром. доверительно сказал он и замолчал, продолжив работу. Я доживала второй пирожок, с тоской посмотрела на оставшееся, понимая, что в меня больше ничего не улезет, и отправилась инспектировать участок на предмет засевания полученными вчера в мае семенами. Прничок, к моему удивлению, оказался вскопан. Хотя я прекрасно помнила, что вчера этого не делала. На свой страх и риск повернулась к дому. Евсэй позвала: "Ось!" Отозвался он у самого моего уха. Я взвизнула и отпрыгнула назад, едва не влетев в смородиновый куст. Господи, зачем так пугать-то? проворчала, восстановив устойчивость. Ты грядки вскопал. Я, ответил дух. Ага, значит, он не только в доме работать может. Вот я дура. Он же с какого-то там склада продукты ворует, а склад точно не на моем участке. А зачем? поинтересовалась. «Чтобы ты не копала, недоуменно заявил Евсей. А ты ничего не садил? уперла я руки в боки. Нет, я ж не знал, что и куда, так также непонимающе ответил он. А что и куда? Вдруг сама опомнилась. У бабушки в огороде я только полола. Что-то садить, кроме картошки, она меня не допускала. В итоге я только сейчас поняла, что почти не разбираюсь во всем этом садоводстве. Из ведра, куда я запихала семена, стали вылетать пакетики. Ага. Хм. И это вот так это сюда, ему свет нужен. Один из пакетиков лёг в парник. И этому тепло. Ещё 1 сантиметрах в двадцати. Всего туда поместилось семь пакетиков с семенами. А остальное куда? Я смотрела на пакете, где было написано, что это тимьян. Это на завалинку у дома, на южную сторону. Я там тоже сейчас скопаю. А это рядом с яблоней. А грибы лучше рядом с лесом. Принялся распределять Евсей. Грибы? нахмурилась я. Не помню, чтобы что-то такое просила у продавца. Видимо, сам решил положить. Я даже пакетик вскрыла, чтобы воочию посмотреть на грибные семена. Но там были только какие-то серые шарики. Странные они. Так их специально так сделали, чтобы через год ты уже урожай снимала. Хмыкнул дух и пошуршал семенами в сторону дома. Я же, проводив улетающие пакетики взглядом, принялась высаживать в парник то, что осталось. Если у меня есть целый земельный участок, то не пропадать же добро. Так что надо приниматься за работу. И вообще, даже если что-то не получится, то я же первый раз это все делаю. К обеду я посадила все, что хотела, даже на завалинки и у забора рядом с лесом, где я заботливо перекопал землю. А ещё я обнаружила, что у меня в углу участка стоит сарай с инструментом, где в том числе хранилась газонокосилка. Нет, с одной стороны, справедливо, такая вещь в хозяйстве нужна. Просто она же денег стоит. Да и вообще, к такому инструменту еще мужчина должен прилагаться. А где я его возьму? Или и всей и с этим справится? После обеда я снова села за работу. Нужно было многое понять по программе и доделать то, что не сделала вчера. Так и прошли выходные. Утро на участке, а потом подготовка к первому рабочему дню. В понедельник я встала пораньше, чтобы успеть оформить класс к приходу учеников. Умылась, оделась, позавтракала. Пододобрительное и уже привычное бормотание Евсея. Также попросила его не высовываться из дома, пока меня нет, и при гостях никак себя не обозначать, сидеть тихо и не высовываться. Дух было обиделся на меня, но все же согласился вести себя именно так. Я с облегчением выдохнула. Хоть тут не будет проблем. Привет. Клавдия ждала меня у калитки и очень удивилась, увидев на моем плече объемную сумку. "Переезжаешь?" уточнила она. "Нет, это для класса", покачала я головой. "А ты что тут делаешь?" "Пришла помочь". Она забрала у меня сумку и проводить, если заблудишься. Я только фыркнула. Но идти до школы вдвоем было куда веселее, чем одной. Так что я не стала протестовать. Как выходные прошли? Хорошо, я улыбнулась. Хорошо? Клава странно на меня покосилась. Не скучала без людей. Я как можно более беззаботно пожала плечами. Не особо. Я вообще не сильно компании люблю. Но рада, что ты сегодня зашла, быстро добавила. Клавдевски 눈ла брови. Кстати, Алла для тебя какой-то горшок оставила, припомнила. Он у меня дома так и стоит. Девушка стала выглядеть еще более загадочно. Потом как-нибудь зайду на неделе. Она отвернулась, разглядывая улицу, по которой мы сейчас шли. Алка больше ничего тебе не оставила. Нет, только горшок. Ещё пообещала с дочерью прийти в школу и посмотреть на то, как я аппликации делаю, рассказала ей чистую правду. Ого. Пробормотала клава и подергала себя за волосы, стянутые в тугой хвост. А после этого у тебя вещи в доме не пропадали? После Аллы? Нет, конечно, я резко замотала головой. Она вроде бы на воровку не похожа. Она не воровка, пробормотала девушка. Она целая ведьма. Ее все мужики в округе боятся. Почему? Тот же полюбопытствовала я. Потому что она в любой момент может им невесту найти. Ляпнула Клава и рассмеялась. Я тоже рассмеялась. Ясно. Это Алла здесь что-то вроде местной свахи. Буду знать, и иметь в виду. А с виду такая милая девушка. До школы мы добрались минут за пятнадцать. Немного совсем, если учесть, что мы и не торопились. Клавдия проводила меня до учительской, где познакомила с миловидной блондинкой Вероникой, которая рылась в большой коробке с красками. Ой, новенькая! обрадовалась эта Вероника. Человек Это хорошо, будет с кем поболтать, пока окно в занятиях. Так ты обычно все свободное время с Клыковым своим проводишь? проворчала Клавдия. Я сразу поняла, что эти двое подруги. Вероника дело настукнула Клаву в плечо и заявила, что та просто ничего не понимает в настоящих мужиках. А та в ответ парировала: что в Берёзке но живут мужики не настоящие, так что чья бы корова мычала. Перепалку прервал вошедший учитель физкультуры. И я потеряла дар речи. Он вежливо поздоровался, забрал с полки журнал и вышел. Я же рот открыла от изумления. Какой красивый мужчина! Рот закрой, Он давно и глубоко женат, фыркнула Вероника. Да я просто забормотала, смутившись. Ну вот чего ты ее дергаешь?» Она просто визуально насладилась. Клавдия строго посмотрела на подругу. Я не дергаю! я понимаю, фыркнула учительница рисования клыково своему это скажи. Он быстро уткину шею свернет!» — Хихикнула Клава. Вероника жеманно приставила ладонь к албо. Так я и на Леню смотрю чисто эстетически. Ты его пальцы на руках видела? А на ногах шедевр мироздания. Так всё, пойду готовить учебный материал махнула она рукой и подхватив коробку с красками вышла из учительской едва не сбив вошедшую группу учителей Клавдия быстренько представила меня остальным и мы с ней отправились в класс так что при украшении кабинета у меня была помощница от нее я, кстати, узнала, что ее ко мне приставили на неделю пока идет период адаптации Ну и чтобы я не заблудилась где-нибудь. Да и вообще, чтобы мне было с кем общаться, пока я здесь не освоюсь. Если честно, я была рада такому надзору, потому что действительно пока чувствовала себя на новом месте неуютно. Клава ушла, когда в классе появились первые дети. Кто-то удивленно меня разглядывал, кто-то наоборот принялся изучать украшенный кабинет. "Ой, как красиво!" пискнула девочка с белыми бантами в волосах. "Глядя на результат моих творческих порывов". Я только улыбнулась и принялась просматривать журнал. Когда прозвучал звонок на урок, я поднялась на ноги и представилась притихшему классу. Потом зачитала имена детей, чтобы познакомиться с каждым. Удивительно, но дети были как-то необычайно послушны. Даже лишнего шороха в классе не было слышно. Итак, что вы изучали на прошлом уроке? спросила я и увидела молчаливый лес рук. Виталий, указала на темноволосого мальчика. Мы изучали ядовитые растения, которые встречаются в наших широтах. Отчеканилоно, как солдат. Так, ладно. Может быть, здесь просто дети по-другому воспитаны? Или это я проходила практику в той редкой школе, где дети постоянно перебивали друг друга и учителя? м да. Мне срочно нужно узнать методику воспитания местных родителей и подход преподавателей к этому вопросу. День прошел изумительно. Таких детей обучать было очень легко. Они все схватывали на лету, были очень внимательны и имели буквально стопроцентную память. Единственная загвоздка вышла только там, где я предложила мыслить творчески и придумывать самим, но это быстро решилось, когда я выдала образец. В итоге я получила кучу копий того самого образца. Об этом стоило подумать. Но класс мне действительно очень нравился. Радовало и то, что на переменах дети вели себя как дети, то есть шалили, веселились и бегали по школе. Это радовало. Потому что тотальное рвение в учебе меня все же несколько напрягало. После завершения занятий я прошла в учительскую и положила на место журнал. Осталось подготовить все для завтрашних уроков и можно быть свободной. Арина Владимировна, вас там Карапетов к себе зовет? В учительскую заглянула учительница математики. Сейчас иду. Я подхватила сумочку и поторопилась в кабинет директора. А, Арина Владимировна. Фома Измаилович поднялся из-за стола, когда я после короткого стука в дверь вошла в его кабинет. Проходите, присаживайтесь, указал он мне на стул. Я послушно уселась. Документы на вас полностью провели по базе. Так что сегодня вы уже сможете получить аванс. Он протянул мне бланк для подписи. Я же только головой покачала. Странное всё-таки место это Березкино. Но разве где-то выплачивают такие деньги, кроме как здесь? Да еще и так быстро.